Я странствую, но как забыть? Свистящий рвал ветер твой платок, Дышал прибой, дышала ты, На гальке шелестящей Прощался я с отчизной и тобой. Мотала ялик, полоса тумана Луну пересекала пополам, Вздымалось море отгулом органа, стекало по заплаканным скалам. И ты на небывалое изгнание благословляла жалобно меня. И снилось мне, что ночь — твое дыхание, что ты умрешь при мановении дня. И клялся я, что вечно и повсюду, на всех распутьях мировой глуши, о, как беречь, как праздновать я буду гнев и любовь, бессонницу души. И море встало холодом и дымом, Отхлынул берег, весь тобой звеня. Я странствую. На берегу родимым. Ты, верная, еще не ждешь меня. Берлин, май 1923 года.